Демона я впервые вызвал в ночь, когда мне исполнилось 13. Хорошая была ночь. Все знаки сошлись. Нумерология, парад планет. Убивать я не мог из-за ошейника этого дурацкого. Это да. Тогда еще не мог. Селенок не хватало сломать защиту святого слова. Но вот пообщаться с темными силами мог, оказывается. От них меня не прикрыли. Никому в голову не пришло, что у ребеночка храбрости хватит. Охватило. Я как раз отличный трактат об этом прочел и рвался попробовать. «Может, будь я постарше и поумнее, и не посмел бы, но уж тринадцать-то мне море по колено». Я ни с кем об этом не распространялся, но считал себя великим человеком, великим некромантом и, в скобках, великим королем. Никак не меньше. Все, помню, спали. Дежурный лакей крепко поддался своим приятелям, тоже заснул. Хорошо так, луна светит, тихо, никто не мешает. Хотя, в общем-то говоря, мне не часто мешали, чем бы я ни занимался». Мои покои к числу лучших во дворце не относились. Этакий уединенный закуток в одном из флигелей. Слуг не дозовешься. Окнами милое жилище выходит на конюшне. Вечно там темно и сыро, даже в солнечную погоду. А под ногами гуляют сквозняки и мыши. Приют, видите ли, отшельника. Покои опального принца. Но если на чистоту, меня такое положение устраивало. Никто не лез в мои дела, и слава богу. Я пентаграмму еще только разместил, а сердце аж в горло выскакивало, как волновался. Да из меня прямо потек. Рисую, помню, угольком на паркете, а линии прямо под моими пальцами вспыхивают синим. Только дорисовал, как оно само пошло. Память у меня на слова отличная и реакция отменная. Я гады выпустил ровно настолько, чтобы поговорить можно было, а окончательный выход в наш мир загородил. Те самые, я слышал, неопытными некромантами иногда закусывали. Не мой случай. Я всегда рассчитывал, даже в детстве, и всегда перестраховывался.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 Это и есть стихия. По-моему, тут не бояться, тут любоваться надо. Такая у него броня была дымящаяся, багровая, мерцающая. Рога, как два золотых клинка. А глаза, острое сияние. Кусочки огня стекают по железной маске, как слезы. На пол падают, гаснут. Красиво. Люблю стихию. Свободу, силу, грозу, метель, ураган. Тех самых. Гад, похоже, сообразил, что грохотать в моих покоях нельзя. Чему союзу свидетели? Он и не грохотал. Он прошелестел. Так вот бывает, ледяная крошка шелестит по насту от ветра ягодской ночи. Холодный звук, опасный, темный. «Изъяви свою волю, юный владыка!» Свистящий такой шелест. Я руки на груди скрестил инстинктивно, потом узнал. Идеальная поза. «Мне нужна власть!» — говорю. «Земная власть!»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 Мы же договорились, что душа останется при тебе. Хотя без души тебе было бы спокойней и приятней. Откровенно предупреждаю. Не подходит, повторяю. Я уже решил. Да будет так. Вписано на скрижалях судеб. Вижу, ему уже скучно. Все решено. Не взяли с меня мало. Ну и не стал я его зря на границе миров держать. Разрезал себе ладонь, дал ему крови выпить, угостил за приход на зов. Потом отпустил. Даже как-то слегка разочаровался.